Глава тридцать восьмая. Очухаться и как следует обдумать, а главное, обсудить с драконами беседу с правителем я не успела. Диковинку, в виде иной представительницы другого мира, сходу взяли в оборот. Отвели в башню на территории дворца и заставили ждать весь профессорский состав столицы. Накормили вкусно. Королевский повар у них отличный, этого не отнять. Налопавшись от пуза, я по просьбе прислужницы переоделась в белый балахон, немного напоминающий ночную рубашку, но шикарную, с золотой отделкой. Благо, хоть белье нижнее пока снимать не заставили. Но, думаю, что не за горами и подобная проверка. А чего удивляться? Я знала, на что шла в попытке избавиться от влияния золотого дракона. Чтобы сильно не расстраиваться, представила, что буду просто обследование в поликлинике проходить. Нет же в этом ничего страшного. Я себя утешала светлыми мыслями, но слова Рея о том, что от меня по кусочку отщипывать будут. Ой, даже ладошки от нервов вспотели. Хорошо, хоть служка болтливая попалась и развлекала меня разговорами о местной кухне. Да и на вершине самой башни было очень красиво, и пейзаж за стрельчатыми окнами отвлекал от тревоги. Но Рея рядом сильно не хватало. Их с Родериком не пустят на проверку. Я должна ее пройти сама. Вскоре профессорская делегация явилась во дворец. Я увидела эту компашку из окна башни и сразу поняла, по чью они душу явились. Морально, как смогла, подготовилась к встрече. Мужчины преклонных лет в составе шести человек сначала подробно меня опросили. Длилось это так долго, что у меня во рту пересохло. Я рассказывала о своем мире и о том, как попало в тело Октавии. Они все тщательно записывали и не отвечали на мои вопросы. Сколько все это продлится, неизвестно. После допроса меня отвели в смежную комнату, почти пустую. В центре помещения стоял постамент с большим магическим шаром. Когда я к нему подошла, сфера засияла двумя цветами – зеленым и красным. Профессора переглянулись и попросили меня выпустить наружу сначала одну магию, а потом другую. Я подчинилась и заметила на их лицах восторг. Значит. Я и правда уникальная личность в этом мире. С одной стороны радовала, а с другой... Божечки, они реально замучили меня осмотрами. За окном уже была глубокая ночь, когда эти гады наконец от меня отстали и задумчивые ушли со своими чемоданчиками. Рэй, конечно, преувеличил, что от меня куски будут отрывать, но кровь они у меня взяли да и посохом каким-то по всему телу водили, будто металлодетектором монетки искали. Короче, устала я знатно и дико обрадовалась, когда за мной пришла служанка и под конвоем дворцовой стражи отвела в гостевые покои. В комнате меня ждал Рейнард. Судя по его всколокоченным волосам, волновался он знатно. Первым делом жених меня крепко обнял и только потом спросил. «Что они с тобой делали?» «Ничего особенного», – пожала я плечами и улыбнулась, чтобы не нагнетать обстановку жалобами. «Допросили, проверили магию, осмотрели и отпустили. А ты чем был занят?» Увлекла я его на постель, потому что не было больше сил стоять на ногах. Мы с отцом на ужин ходили. Как думаешь, кто на нем присутствовал, кроме императорской элиты? По заходившим на его лице не нетрудно было догадаться. «Доминик здесь?» «Подвергает сомнению твое происхождение и требует тебя вернуть». Процедил он злобно сквозь зубы. «Обломится!» Рассмеялась я, потирая ручонки. «Я-то знала, что права. Какие тут могут быть сомнения?» «Послушай сейчас меня внимательно». Схватил он меня за плечи с таким серьезным видом, что я вся напряглась. «Если Аторион примет решение оторвать тебя от рода Даркин и отправить в институт исследований, мы должны бежать». «Куда?» «В голове сразу всплыли окрестности острова, но ведь Рэнди теперь здесь останется». Неважно, это я решу. От дворцовой стражи будет не так просто отбиться. Ты должна по моей команде коснуться моей руки. Я заключу нас под купол защиты. Главное вырваться наружу. Мы улетим вдвоем. Отец вмешается, если что-то пойдет не так. Мне кажется, ты зря переживаешь. Зачем Атариону пленница, плениться? Даже с таким редким даром. Он не сможет физически заставить меня что-то делать. Мужик, он не глупый, если целой страной управляет. Всегда проще договориться, разве нет? Но ты запомнила, что надо делать? Конечно. У меня вообще с реакцией все в порядке. Если жареным запахнет, я быстро сориентируюсь. Давай спать. Утро вечера мудренее. И откинулась на мягкие подушки. Отрубилась мгновенно, и мне совсем ничего не снилось от усталости, полностью выпала из реальности, но вернулась в нее резко. Услышала разговор Рэ с отцом. «Я тебя не узнаю. Держи себя в руках. Не хватало мне еще вашей драки. Всегда помни, какой древний род ты представляешь!» Отчитывал Родерик сына. «Он договорится, что я ему голову оторву. Поверь, это я еще держу себя в руках». Доминик специально провоцирует тебя грязными словами о Саше. Он знает, что она твое слабое место. Это слышит весь дворец. Вот же скотина, этот золотой дракон. То есть он пускает обо мне слухи по дворцу и мешает с грязью? Вот теперь сон совсем как рукой сняло, хотя глаза я еще не открыла. Сейчас решается судьба Саши. Все остальное вторично. «Буди ее. Почти сутки проспала. Пора собираться на совет. Там и узнаем, что решил Атарион». Как только Родерик покинул комнату, я вскочила с места. Вида, что слышала их разговор, не подала. Спокойно выслушала Рея, который поведал о предстоящем совете и отправилась в уборную. Пока умывалась, думала о будущем. Признаться, не настраивала себя на хороший лад. Скорее, наоборот. Я должна быть готова к самому худшему исходу. Магия по-прежнему бурлила в моих венах, и в случае чего я всегда могу отбиться или залечить раны Рейнарда. Прорвемся, где наша не пропадала. Сейчас главное, чтобы этот проклятый акт недействительным признали. Я до дрожи жаждала освободиться от бремени хозяина в лице Доминика. Безумно хотелось утереть ему нос, и я это сделаю, черт возьми. Гордая и воинственная, я вошла в комнату и самостоятельно оделась, отказавшись от помощи прислуги. Сегодня хотелось выглядеть максимально естественной, чтобы ни у кого не осталось сомнений в моем реальном происхождении. Голубое платье свободного кроя и распущенные рыжие волосы. Минимум макияжа и украшений. Обувь удобная и добротная. Это уже на случай возможного побега. Ухватив Ринарда за локоть, я вышла в коридор с таким чувством, будто иду на важное судебное слушание, где решится мое будущее. В принципе, так оно и есть. С ритма шага сбивало присутствие конвоя. Я постоянно в мыслях прикидывала, как лучше их разметать магией и скрыться. Не исключено, что скоро понадобится этот навык. А когда мы вошли в зал советов, от волнения я и вовсе с самого порога к побегу была готова. Проклятый рыжий пес в лице Доминика уже стоял неподалеку от императорского трона. Напротив этого гада невозмутимой статуей застыл глава рода Даркин. Двери за нашими с Рэем спинами захлопнулись, и эхо отразилось от мерцающих стен. От напряжения я струной натянулась и стало трудно передвигать негнущимися ногами. По издевательской ухмылке Доминика поняла, что он уверен в своей правоте. «Какая приятная встреча, Октавия!» он сделал акцент на имени намекая что для него я никакая не александра а просто его собственность затрудняюсь ответить взаимностью доминик нет ну я разве могла смолчать ничего мы это дома исправим оскалился козлина аурея каждая мышца тела напряглась но совету отца он последовал и промолчал «Это вряд ли», – прошептал себе под нос с коварной улыбкой. И вот снова окунулась в ожидание, чего терпеть не могла. И почему венценосные особы так любят задерживаться, издеваясь над людьми? Уже из-за этого хотелось все бросить и побежать, куда глаза глядят. Но комок моих нервов не лопнул, выдержал пытку. Атарион снова появился из двери в стене в белоснежном одеянии и занял законное место на троне. И тут я забыла, как дышать и двигаться. Сначала он обвел взглядом присутствующих, а потом жестом предложил присесть за стол переговоров. Наша троица заняла противоположную от Доминика часть стола, и я вся превратилась в слух. Я получил заключение проверки Октавии Солберг. И могу с уверенностью сказать, что она иная. На основании этого вывода вынужден сообщить, что любые соглашения, подписанные не Александрой, теряют свою силу. Господи, ты есть на этом свете! Ура! Настал тот час, когда я с огромным удовольствием посмотрела в глаза золотого дракона и победоносно улыбнулась. Доминика скривила так, будто он горькой редьки откусил. Крах так и читался на его лице. Рыжий явно не ожидал подобного исхода, чему я неимоверно обрадовалась. «Получай, фашист, гранату!» Ради этого момента стоило проходить любую проверку александра освобождается от всех обязательств октавии и приобретает истинное имя дарованное ей при рождении в другом мире я под столом вцепилась в колено рея и часто задышала прямо камень с души свалился решение подкреплено актом с моей подписью на стол опустилась бумага о моей свободе и рыжий посмотрел на нее как на кусок «Доминик», – правитель обратился лично к дракону, – «ты можешь возвращаться в имение», – и указал ему пальцем на выход. Справедливость восторжествовала. Я провожала гада взглядом до тех пор, пока за ним не закрылись двери. Сатисфакция состоялась, пролилась бальзамом на душу, но умом я понимала, что это еще не конец пути. Александра. Атарион переключил на меня все внимание и заставил снова сильно вцепиться в штанину Рея. Сочетание твоих магических способностей уникально. Ну вот, мы и добрались до главного. Редкость дара может послужить на благо нашего государства. В истории уже был случай, когда в нашем мире появилась иная. Все закончилось тем, что до правды самой схемы появления души в ином теле никто не докопался. К сожалению, наши предки совершили ошибку, поместив Ольгу в институт исследований насильно. Мне бы не хотелось повторения печальной истории. Так как ты уже часть гнезда Даркин и ждешь ребенка от дракона... У меня глаза на лоб полезли от такой новости. Беременна? Это как они узнали? Посохом вовсе не монетки искали, да? Но как это работает? Я взглянула на Рея, у которого тоже был взгляд подбитой косули, и заулыбалась. Когда-то бы это все равно случилось, чего уж греха таить, мы не раз вместе спали. Мы не будем ничего менять и отрывать тебя от рода. Вы можете вступить в брак, минуя оракула. Но ты, Александра, обязана будешь пройти обучение магии и получить разрешение на ее использование. После ты поступишь на службу короны. Мы не можем разбрасываться таким редким даром, как целительство». «Я согласна», – радостно закивала и выдохнула. «Боже, как хорошо, что все решилось миром, и Атарион оказался мудрым мужиком».